Когда мы вернулись в машину, Вика спросила. «Девчонки, вы этого любовника ищете? Зачем он вам? Вы что, думаете, это он? Ничего мы не думаем», — разозлилась Сонька. «Заливайте». По-вашему, выходит, Ирка напугалась, когда я про Юлю рассказала. Ну, может, не испугалась, так заинтересовалась. Значит, что-то она такое подумала. Неспроста Юлю машина сбила, так? Не хотите говорить, не надо. Только я могла бы помочь. Поспрашивать у девчонок, может, кто-то чего о Юлькином любовнике и знает. Если он богатенький, то, скорее всего, в клубе ее и присмотрел. Я в то время еще в карусели не работала, а Танька с Лариской, которые Юлькину мать навещали, давно там работают. Вдруг что-то знают? «Поспрашивай», — кивнула я. Сонька фыркнула и отвернулась. Мы отвезли Вику домой. Только она вышла из машины, как Сонька стала мне выговаривать. Ты что, с ума сошла? А если это и вправду твой папа? Вика успела сделать далеко идущие выводы. А тебе хоть бы что? Хочешь, чтобы у отца были неприятности? Хочу понять, что происходит. Допустим, это дядя Боря. Но менял он девок, как перчатки, а они по нему сохли. Неудивительно. Я тоже сохла. Только при чем здесь убийство? Вот именно, при чем? Нюся, я бы на твоем месте лучше с папой поговорила. Пробовала, не получается. Что-то происходит, понимаешь? И я не уверена, что отец об этом догадывается. Тем более надо с ним поговорить. Не будет он со мной разговаривать, по крайней мере, сейчас. И у меня одни догадки. Мы даже не уверены, что таинственный любовник и есть мой отец. Хотя сама собой напрашивается мысль, что речь идет об одном и том же человеке. Предположим, Ира что-то знала об этой девушке. Я имею в виду Юлю. то есть знала, что он когда-то с ней встречался. И то, что девушку сбила машина, здорово Ирину напугало. По крайней мере, произвело впечатление. Она интересовалась его делами, так? Возможно, не бизнесом, как мы подумали, а бывшими любовницами. Заметь, Ира его ни в чем не обвиняла, но что-то ее очень беспокоило. И это что-то связано с гибелью Юли. «Надеюсь, мы выясним, что это, и не усложним жизнь твоему отцу». «Не любовника, а неуловимый Джо какой-то», — чертыхнувшись, заметила Сонька. «Твоему отцу ни к чему прятаться? А здесь сплошная конспирация. Допустим, Юрке рассказывать о бывшем любовнике и вправду ни к чему. Но подруге, ты бы стала секретничать?» «Не знаю». «Вот так раз». У Юли был повод помалкивать, не хотела мать беспокоить. «Но все равно как-то странно. Он вроде нарочно прятался». Только она произнесла это, как у меня зазвонил мобильный. «Это Глеб», — сказала я и ответила. «Я свободен. Как у тебя со временем?» Мы договорились встретиться через полчаса. Сонька, слушая наш разговор, недовольно морщилась. «Не слишком ли активно он тебя обхаживает?» «Не слишком». «Да?» «Только не говори, что ты влюбилась». «Вот уж дядя Боря обрадуется, когда узнает, что твой парень — его ровесник». Нёся. Проблема отцов и детей всегда стоит слишком остро. Он человек другой эпохи. Ну о чем тебе с ним говорить? Не поверишь, но есть о чем. Это сейчас, пока ты в эйфории. А дальше? Пожилые мужики — страшные зануды. Особенно бизнесмены. И это, говорит женщина, которая сохнет по моему отцу. Твой папа особенный. Другого такого просто нет. И я уже не сохну. Я сожалею. от того, что ты действуешь мне на нервы, ничего не изменится. Хочешь совет? Трахни с ним побыстрее и начинай искать недостатки. Уверена, при ближайшем рассмотрении он не покажется тебе сокровищем. А вдруг? Вдруг, вдруг. Куда ты едешь? Вези меня к предкам. Сидеть одна в твоем доме я не намерена, а в своей квартире боязно. Навещу семью. Папа задолбает нравоучениями, а мама блинами закормит. Тут Сонька взглянула на БМВ с охраной, который так и следовал за нами. «Слушай, а если ребята твоему папе донесут, чем мы заняты, как ты ему объяснишь?» «Если донесут, скажу правду». «Ага». Сонька вздохнула и стала смотреть в окно. В тот вечер мы с Глебом поужинали в ресторане и отправились на набережную. По случаю хорошей погоды там было многолюдно. Мы брели, обнявшись вдоль реки, держась подальше от фонарей. За нами тенью следовали Юра с Володей. Их присутствие за спиной отнюдь не способствовало моему романтическому настроению. В двенадцатом часу мы подъехали к моему дому. «Пока», — сказала я, собираясь выйти из машины. Глеб остановил меня, взял за руку и поцеловал. Весьма нерешительно. Я бы не возражала, начне он действовать с большим пылом. Но сидеть в машине под пристальным взглядом двух парней из отцовской охраны показалось мне верхом глупости. Я вторично сказала «пока» и отправилась домой. В гостиной папа смотрел телевизор, одновременно листая журнал. «Ты одна?» — удивился он. «А где Соня?» «Решила навестить родителей». «Похвально. Ужинать будешь?» «Я ужинала». «Опять потенциальный клиент?» — усмехнулся он. «Может, нам пора познакомиться?» «Я подумаю». Поцеловав отца, я пошла к себе. «Интересно, отец знает, с кем я встречаюсь?» «Вадим наверняка знает, раз машина Глеба мозолит глаза его парням. Вопрос в том, входит ли в его обязанности докладывать об этом. У папы сейчас и без меня полно забот. Скорее всего, не знает». Решила я. «Странное дело». Меня очень тревожила мысль, как отец отнесется к моему новому знакомству. И дело вовсе не в возрасте Глеба. Вдруг Сонька права, и интерес Глеба ко мне возник не случайно. Кажется, у меня психоз начинается. Я готова всех подозревать. Могут у них с отцом быть общие интересы. Судя по тому, что я знаю, вряд ли. И все же... Я прилегла на диван и закинула руки за голову. Если Глеб — конкурент отца... Вадим просто обязан отреагировать на его появление, а вслед за ним и папа. А какой реакции я, собственно, жду? Во-первых, конкурент не значит враг. Во-вторых, отец хорошо знает мой характер. Запреты тут не помогут. Он спросил, с кем я встречаюсь, что вполне естественно. Но настаивать на ответе не стал. А что, Глеб? С одной стороны, мы во все обсуждаем наши отношения, я бы сказала возможные отношения. С другой Он не спешит оказаться со мной в постели. Этому тоже может быть множество причин. Обеспокоюсь я потому, что он мне нравится, как давным-давно никто не нравился. А тут еще Сонька со своими намеками. «Анюта!» — проходя мимо моей комнаты, позвал папа. «Я ложусь. Спокойной ночи!» «Спокойной ночи!» — ответила я. На следующий день я наконец-то смогла сосредоточиться на работе. И Сонька вроде бы тоже. По крайней мере, до самого обеда она ко мне не заглядывала. Зато в половине третьего, когда я собралась перекусить и с этой целью набирала ее номер, подружка вошла в мой кабинет и замерла у порога с видом сироты-страдалицы. «Ну и что ты там стоишь?» Проявила я интерес, прикидывая, откуда следует ждать неприятностей. «Пожалуй, лучше сесть». Кивнула Сонька, устроилась в кресле и сообщила. Звонила Вика. Так. кивнула я, наблюдая за подругой. И что сказала? Фамилию Юлиного любовника никто не знает. Но познакомились они в клубе. Юля об этом сама рассказывала. Однако тем клуба он не был. В карусели отмечали какой-то юбилей или что-то вроде этого. Там она его и подцепила. Это было в прошлом году, вроде бы весной. А любовнике Юля особенно не распространялась. Она вообще была девушкой замкнутой. До того, как им расстаться, Любовник часто ей звонил. И она разговаривала с ним в гримерке при других девушках. Но на имя никто не обратил внимания. Подарками он ее не заваливал. Так что поводов для особого любопытства у девчонок не было. Они считают, что он бизнесмен средней руки. Конечно, женатый. Вот Юля о нем и не распространялась. Твоего папу бизнесменом средней руки никак не назовешь. На всякий случай напоминаю. У дяди Бори были корпоративки в прошлом году дважды по случаю праздников. Ну, ни разу в карусели. Ну и что? Его могли пригласить друзья. Скажи на милость, почему тебе так хочется, чтобы этим типом оказался твой отец?» Я покрутила пальцем у виска, а Сонька вздохнула. «Тогда я вовсе ничего не понимаю». «Тут вот еще что!» Девчонки сказали, примерно две недели назад к ним в клуб наведался парень. Его очень интересовали Юля и ее бывший любовник. Он успел поговорить со всеми девчонками. Из клуба его быстро попёрли, но он подкарауливал их на улице перед работой. Весьма настойчивый тип. И еще Одна из девчонок вспомнила, что он спрашивал ее о некой Екатерине Сергеевой, не слышала ли она от Юли этого имени. Имя она помнит точно, потому что он повторил его несколько раз. А Сергеева девичья фамилии ее матери. Юлия это имя при ней никогда не упоминала. Другим девчонкам он тоже задавал этот вопрос. что скажешь скажу что не только мы заинтересовались таинственным любовником и кому он сдался кроме нас той же смиральди к примеру парень не назвался но ведет себя как заправский сыщик может так и есть по твоему смиральда обратилась к нему желая побольше узнать о бывшем любовнике а по твоему по моему и смиральде ни к чему расспрашивать о любовнике юли если она и так знала кто он а если у нее были сомнения И при чем здесь какая-то Екатерина Сергеева? Если Эсмиральда обращалась к кому-то за помощью, в милиции должны знать об этом. Или вот-вот узнают. Это в том случае, если их перестанет устраивать версия ограбления. Или тот же парень решит явиться к ним. Вика не сказала, как он выглядит. Когда он болтался возле клуба, она как раз была на больничном. Но, по словам девчонок, он приятный парень, интеллигентный, на мента не похож. А на кого похож? Я думаю, не очень-то они над этим голову ломали. Но точно не мент, — кивнула я. Иначе бы охрана карусели его не попёрла. Ага. Логично предположить, что Екатерина Сергеева интересовала его по той же причине, что и Юля. Ну что, будем искать эту девицу?» — вздохнула Сонька. «А что еще остается? Сонька недовольно поморщилась. «Ладно, давай искать. Только как? В городе полмиллиона жителей». Екатерин Сергеевых может быть два десятка, если не больше. Хотя мы могли бы попросить Вадима помочь нам. Я усмехнулась, а Сонька пригорюнилась. Других идей нет. У меня есть. Я достала телефон и набрала номер Глеба. Я как раз собирался тебе звонить, — сказал он. Значит, я тебя опередила. Звоню с корыстной целью. «Ну, — Ну, наконец-то, — засмеялся Глеб. Что я должен для тебя сделать? Меня интересует некая Екатерина Сергеева. Предположительно, молодая девушка. Точного возраста не знаю. Если честно, я ничего о ней не знаю. Твоя служба безопасности не могла бы этим заняться? Можно вопрос? Точнее, два. Первый, почему она меня интересует? А второй, с какой стати я не обращусь к отцу? Глеб вздохнул. Я понял. У тебя есть причины. и ты не хочешь их обсуждать. Ты умный парень. Ну так что? Только имя и фамилия. Попробуй что-нибудь сделать». Я закончила разговор. Сонька, сцепив руки на груди, сверлила меня взглядом. «Ты не хочешь обращаться к Вадиму и доверяешь типу, которого знать не знаешь? Нюся, ты спятила. Скажи, ты папу своего любишь?» «Глупый вопрос». «Хорошо, глупый. Почему тогда...» Еще один глупый вопрос. Ладно, я дура, а ты умная». После этого разговора Сонька весь день на меня дулась, а я пыталась разобраться в своих чувствах. Конечно, Сонька права, проще было обратиться к Вадиму, но если... вот это «если» и не давало мне покоя. Допустим, таинственный любовник — мой отец. Ну и что? А то, что если гибель Юли произвела впечатление на Эсмеральду... То она, скорее всего, не считала ее случайной. И погибла сама. Подозревать отца мне и в голову не пришло. Поверить, что он мог иметь к смерти девушек какое-то отношение, я просто не в состоянии. Да из какой стати? Но за всем этим что-то есть. Папа со мной откровенничать не намерен. Значит, придется разбираться самой. Домой меня отвезешь? спросила Сонька, заглянув в мой кабинет в половине шестого. Будешь ночевать у себя? Буду, если ты опять встречаешься со своим глебом. Чем он тебе не угодил? возмутилась я. Всем! Отвезешь или нет? Отвезу, буркнула я. Уже в машине Сонька сказала: Давай заедем в супермаркет. Мне продукты купить надо. Мне тоже. Я свернула к супермаркету. У входа Сонька взяла тележку. и покатила ее к прилавку, где были выставлены макароны. Под моим удивленным взглядом взяла сразу три пачки маквы и положила в тележку. «Немноговато?» Кивнув на тележку, спросила я. Сонькина непривычная молчаливость сильно меня беспокоила. «В самый раз. Я сажусь на диету». «Тогда макароны зачем?» «Это макаронная диета. Чего ты глаза вытращила?» «Что это за диета такая?» растерялась я. Мне Инка из отдела реализации посоветовала. Она похудела на 3 килограмма. За год? За две недели. От макарон похудела? Кончай улыбиться. Это средиземноморская диета. Ты же в Милан катаешься дважды в год. Итальянцы целыми днями едят макароны и чувствуют себя распрекрасно. Так? Ну... все дело в том, как есть. Питание должно быть сбалансированным. Видишь, что здесь написано? Сонька взяла пакет маквы и сунула мне под нос. Изготовлены из твердых сортов пшеницы и просты в приготовлении. Худеть надо с умом, чтобы организм получил все необходимое. И потом я их просто люблю. Я тоже. Пожалуй, я плечами. Пиши свою диету. Будем худеть вместе. Папа придет в восторг от новой диеты, — подумала я. Обычно, когда я собираюсь худеть, он начинает ворчать, Что фигура у меня великолепная, и я ерундой занимаюсь. Наношу вред своему здоровью и прочее. Но против макарон точно возражать не станет. Я взяла две пачки, собралась положить их в тележку, и с удивлением обнаружила, что ее под рукой нет. Зато в двух метрах от меня стоял парень, опираясь на мою тележку, и разглядывал что-то на витрине. Молодой человек! повысила я голос, поражаясь его наглости. Он повернулся. Взглянул с недоумением, потом перевел взгляд на тележку и залился румянцем. «Извините», — сказал поспешно, — «я, кажется, перепутал». Чуть впереди стояла тележка, доверху заполненная продуктами. Сверху лежало несколько пачек макарон. «У вас что, тоже средиземноморская диета?» Не удержалась я, увидев, что он направился к ней. «Что? А, нет, это для детского дома». Он улыбнулся и пошел дальше. Мы с Сонькой переглянулись, подружка пожала плечами. «Ну, чего ты встала? идем, позвала она. Расплачиваясь за продукты, я вновь увидела парня. Он стоял возле соседней кассы. По виду студент, лет двадцать с небольшим. Невысокий, худой. Одет очень скромно, видавшие виды джинсы и футболка, которая от многочисленных стирок выглядела довольно бесформенной. Ворот растянулся, и рисунок поблек. Я в своих дорогих тряпках вдруг почувствовала себя неловко. Расплатившись, мы вышли из магазина, побросали покупки в багажник, а когда выезжали с парковки, я опять обратила внимание на парня. Нагруженный пакетами, он шел к автобусной остановке. «Куда он со всем этим добром?» — пробормотала Сонька. Мы как раз с ним поравнялись. Молодой человек повернулся, в этот момент ручка одного из пакетов лопнула, и все его содержимое посыпалось на асфальт. «Останови», — сказала подруга, вышла из машины и стала молча помогать парню укладывать продукты в пакет. «Спасибо», — сказал он смущенно. «Пожалуйста, садись в машину», — открыв окно, предложила я ему. «Да мне в Киреево. Садись, тебе сказали», — проворчала Сонька и помогла ему загрузить пакеты в машину. Он устроился сзади, придерживая пакеты рукой, явно чувствуя неловкость. «Ты сказал это в детский дом?» — повернулась к нему Сонька. «Да. Мы с друзьями раз в месяц собираем подарки, продукты, игрушки, всякую мелочь. И отвозим. Меня Паша зовут». Он протянул руку, Сонька ее пожала. «Соня, это Аня». Я тоже протянула руку, не оборачиваясь. Он осторожно ее пожал. «Очень приятно», — сказал Кашлинов. Физиономия его была добродушной, а улыбка смущенной. Я то и дело поглядывала на него в зеркало. На носу веснушки, уши торчат, светлые волосы в беспорядке падают на лоб. Он вызывал симпатию и этой своей улыбкой и даже простоватостью. Сразу, видно, хороший человек. Я вдруг подумала, что в нашем окружении давненько не было таких ребят. Сплошь бизнесмены да папенькины сынки, которые болтаются по ночным клубам, швыряясь деньгами. У этого их точно нет, а те, что есть. «Он тратит, в отличие от меня, вовсе не на тряпки и прочую ерунду». «У вас какое-то общество?» — спросила я. «Да какое общество? Скидываемся кто сколько может». «Я бы тоже хотела», — неуверенно произнесла Сонька. Неуверенность была явно связана с тем, как парень воспримет ее предложение. «От помощи не отказываемся», — кивнул Паша и опять улыбнулся. Сонька порылась в сумке и протянула ему визитку. «Вот. Звони, если что. Позвоню обязательно». Он не спеша убрал визитку в портмоне, потрёпанное и, подозреваю, пустое. Сонька продолжала задавать вопросы, он на них охотно отвечал. «Так незаметно мы доехали до Киреева, спального района за рекой. Высадили Пашу возле тринадцатого дома, который оказался общежитием». «Спасибо», — сказал Павел, выходя из машины. «Без вас я бы добирался минут сорок». Обязательно позвони, напомнила Сонька. Он скрылся за обшарпанной дверью общаги, а подружка вздохнула. Нюся, как ты неправильно мы живем. У него в кошельке рублей сто червонцами, а он детям помогает. Что ты хочешь от меня услышать? Ладно, я так, чувствую себя дерьмово. Я примерно так же, кивнула я. А он симпатичный. Лопоухий, правда. Вот в кого надо влюбляться. Ну и что мешает? Привычка жить на хорошую зарплату, вот что. Как думаешь, он позвонит? Почему бы и нет? Чего же я его телефон не спросила? Ничего, в крайнем случае я знаю, где его искать. Ага, в общаге девять этажей. Найду, уж можешь мне поверить. Утром отец за завтраком сообщил, что уезжает в Москву. У меня встреча в пятницу и, скорее всего, в понедельник. Нет смысла возвращаться домой. «Так что уезжаю я на несколько дней». «Хорошо», — кивнула я. «Может быть, поедешь со мной?» — спросил папа. «Ты будешь занят делами, а мне там что делать?» «Неужели ты не найдешь себе занятия?» — улыбнулся он. «Это в Москве-то». «Папа, ты просто не хочешь, чтобы я оставалась здесь одна?» «Конечно, не хочу. Я беспокоюсь». «Но, кажется, в последние дни все было спокойно. Или я чего-то не знаю?» Спокойствие может быть обманчивым. У меня планы на выходные. Папа недовольно нахмурился, но более не настаивал. Я отправилась на работу. В два часа мы с Сонькой, как обычно, пошли обедать. Подружка заказала фруктовый салат, мечтательно поглядывала в окно и тяжко вздыхала. Я, наблюдая за ней, прикидывала, что бы это значило. Судя по симптомам, подружка влюбилась. Вот только кандидат в возлюбленные мне виделся смутно. И это сбивало с толку. Не считая Сергея и моего отца, Сонька была влюблена лишь однажды. И это явилось тяжелым испытанием для ее родителей, потому что выбор пал на кандидатуру малоподходящую. Диджей ночного клуба, парня лет 25, сплошь покрытого татуировками. Он мог часами говорить о модных группах, но этим его интересы и исчерпывались. Молодой человек одним своим видом привел Сонькину маму в состояние депрессии, и вызвал у отца гневный протест. Сонькин отец занимал серьезный пост в областной администрации, и такое зять мог явиться ему лишь в кошмарном сне. Соньку это не остановило. Напротив, она твердо стояла на своем, и никакие доводы на нее не действовали. Она лихо рассекала с избранником на его весьма потрёпанной Ямахе, из блондинки перекрасилась в брюнетку и носила серьги на губе и брови. Родители всерьез решили, что по ней плачет психушка. Выглядел возлюбленный призабавно. Невысокого роста, с круглой, как луна, физиономией и курносым носом. Красавица Сонька была его на пол головы выше. И чтобы не выработать у парня комплекс неполноценности, перешла на обувь без каблуков. Это не помогло. Калюня, как называла его Сонька, все равно рядом с ней казался заморышем. Они сняли квартиру и начали совместную жизнь, которая продлилась ровно две недели. Сонька не могла простить парню разбросанные по комнате носки и категорический отказ мыть за собой посуду. Уже на третий день они разругались в пух и прах. Правда, быстро помирились. Но после этого Сонька начала подмечать за ним и другие недостатки. Так что в рекордные сроки от достоинства парня следов не осталось. Когда выяснилось, что за квартиру придется платить ей, Она молча собрала вещи и вернулась к родителям. С тех пор в ее лексиконе слово «диджей» стало ругательным. Подружка вновь перекрасилась в блондинку, избавилась от пирсинга, заявила, что замуж вообще никогда не выйдет, а в 30 лет родит ребенка и будет воспитывать его одна. Это заявление испугало родителей куда больше, чем недавний жених. Мама начала подыскивать соньки мужа и пребывает в поисках по сей день. Утомившись родительскими нравоучениями, подружка вновь вознамерилась переехать на съемную квартиру. Но делать этого не пришлось. Родители решили, что из двух зол нужно выбрать меньшее, и преподнесли ей в подарок двушку в новом доме. В припадке дочерней признательности Сонька согласилась выйти замуж, но попозже. Однако сразу же об этом забыла. Время от времени в ее квартире появлялись мужчины, но подолгу не задерживались. После диджея она стала очень разборчива, и угодить ей было непросто. В каждом она подозревала потенциального разбрасывателя носков и обращалась с ними сурово. Секс она считала необходимым для здоровья и отправлялась на свидание строго по расписанию, как на прием к зубному. При этом обожала истории любви. В общем, по моему мнению, в Сонькиной голове был полный кавардак. Но так как и с моей дела обстояли не лучше, Поучать подругу я остерегалась. У нас с ней была одна и та же проблема. Сонька всех знакомых парней сравнивала с Калюней и сразу же находила подозрительное сходство. А я сравнивала их с Сергеем и ни малейшего намека на сходство обнаружить не могла. Результат был один. Любовь к нам не спешила, и только Глеб Сергеевич вызвал волнение в моей душе. А теперь и подружка смотрит в окно с загадочной улыбкой на устах. «Я чего-нибудь не знаю?» Не выдержала я, понаблюдав за ней некоторое время. «О чем ты, нюсечка? У тебя вид влюбленной дуры. Почему же сразу дуры?» Обиделась Сонька, шмыгнула носом и выдала свою коронную улыбку. «Паша мне вчера звонил». «Он не из тех, кто тянет время». «Ты будешь издеваться или слушать?» Он позвонил, чтобы еще раз сказать спасибо. И мы, естественно, разговорились. И я предложила встретиться. «Когда встречаетесь?» «Вчера». То есть сегодня, надеюсь, тоже. А вчера он ждал меня у памятника Ленину. «Очень романтично». «Да, очень. Меня со школы там никто не ждал. Мы гуляли в парке. Потом он пригласил меня в кафе. Я, конечно, отказывалась, не хотела, чтобы он тратился. Но он меня уговорил. Кафе называется «Ронда». «Никогда, Нюсечка, туда не ходи. Кормят ужасно». Но я съела все, чтобы его не обидеть. «А как же Макфа?» «Что? Твоя макаронная диета?» «Приходится идти на жертвы». «Не могла же я выбрать итальянский ресторан?» Паша и так губами шевелил, разглядывая цены в меню. Должно быть, считал, хватит ли у него денег. Я предложила заплатить, но он на отрез отказался. И покраснел. Он так уморительно краснеет. Потом он проводил меня домой. Я ему позвонила через полчаса. Хотела убедиться, что он благополучно добрался до своей общаги. Но он еще не добрался. Знаешь, мне кажется, он шел в свое Киреево пешком. Наверное, все деньги потратил, чтобы меня накормить. Романтично, правда? Соня, ты свинья. Я? Уикнула подруга. Тебе не кажется, что ты просто забавляешься? А между тем, Пашка вполне из плоти и крови. То есть не игрушка. Нёсечка. Социальные барьеры в наше время легко преодолимы. «Это тебе кто сказал?» «Прекрати!» — зашипела подруга, в досаде топнув ногой. «Он мне нравится. Он куда лучше всех этих». «Да слушать я не успела. У меня зазвонил мобильный». Сонька презрительно отвернулась, услышав, как я произнесла. «Здравствуй, Глеб». Он ответил. «Здравствуй, милая. Не отрываю тебя от дел. У меня обеденный перерыв. Я по поводу твоего задания». В городе оказалось 27 женщин в возрасте от 18 до 32 лет, которые носят имя Екатерина Сергеева. Но тебя, возможно, заинтересует Сергеева Екатерина Владимировна, 28 лет. Четыре месяца назад она попала в криминальные сводки, возвращалась вечером с работы и подверглась нападению грабителя. С тяжелыми травмами была доставлена в больницу. «Чёрт!» — пробормотала я. «Она жива?» «Не знаю. Продиктуй свой электронный адрес. Сброшу тебе всю информацию». Я отложила телефон, а Сонька съязвила. «И чем твой выбор лучше?» «У твоего Глеба денег куры не клюют. Только вряд ли он хоть копейку пожертвует несчастным детям». Нюся, ты чего?» — Ахнула Сонька, приглядываясь ко мне. Идем в офис. Глеб должен сбросить информацию по поводу Сергеевой». «Ты спросила, она жива? Ты ведь это спросила?» Идем. — заторопилась я. Через несколько минут я уже проверяла электронную почту. 27 Сергеевых Екатерин с адресами, по которым они зарегистрированы. На следующем листе — данные на Сергееву Екатерину Владимировну. Родилась в районном городе, окончила университет. Последнее место работы — фирма «Трио». Менеджер по кадрам. «Трио» занималась производством пластиковых окон, И в числе нескольких предприятий принадлежало моему отцу и его компаньону. Далее скупые сведения о нападении на девушку четыре месяца назад. Что с ней стало после этого неясно. Это что ж такое? промямлила Сонька, усевшись рядом со мной возле компьютера. Неизвестный тип не зря ею интересовался. Вслух подумала я: Одну девушку сбила машина, на другую напал грабитель. С чего ты взяла, что это как-то связано? — завопила Сонька. — С того, что это он так решил. — Поехали в трио. Там должны знать, что с ней случилось. — Нюся. — Не хочешь, так иди работай. — отрезала я. — Конечно, Сонька поехала со мной. Офис фирмы находился на окраине города, в промзоне. Я с трудом представляла, как объясню там свое появление, но была полна решимости. Притихшая Сонька то и дело на меня поглядывала, не рискуя задавать вопросы. В дверях трио мы едва не столкнулись с правденным. Такого я не ожидала, если честно, растерялась. «Аня?» — удивился Николай Иванович. «Ты здесь какими судьбами?» «Я думала, вы уехали в Москву вместе с папой», — промямлила я. «Как видишь, нет». Он продолжал смотреть с недоумением, а я томилась. «Предки окна хотели заказать», — поспешила мне на выручку Сонька. «Выдумка не самая удачная». «Николаю Ивановичу немедленно сообщат, что мы задавали вопросы, так что вранье у нас не спасет. «Здесь работала Екатерина Сергеева, менеджер по кадрам», — сказала я. «Екатерина?» — нахмурился он. «Ну да, работала. Потом уволилась. Что это мы в дверях стоим? Идемте в переговорную». Правдин уверенно направился по коридору. Мы с Сонькой трусили за ним. Подружка заговорчески кивала на спину Правдина, и тайными знаками пыталась что-то донести до моего сознания. Николай Иванович толкнул стеклянную дверь, и мы оказались в небольшой комнате с круглым столом и несколькими стульями. Папин друг занял один из них и посмотрел на нас с нетерпением. Так зачем она вам понадобилась? Вы сказали, она уволилась? Да, примерно год назад. А причина? Наверное, нашла место получше. Прекрасный работник, мне она нравилась. хотя встречались мы всего несколько раз. Если память мне не изменяет, здесь она работала года три или чуть больше. Ты мне объяснишь? А с моим отцом у нее какие были отношения?» «Что ты имеешь в виду?» — удивился Николай Иванович. «Ну, может быть, их отношения не сложились?» «Сомневаюсь, что твой отец вообще был знаком с ней. Ты же знаешь, у каждого из нас свои обязанности. Я бы все таки хотел знать». «Николай Иванович, может быть, кто-то из сотрудников в курсе, где Сергеева сейчас работает? Мне очень важно ее найти». «И причину ты объяснить не хочешь». «Я ведь не прошу вас выдать военную тайну». «Какие уж тут тайны». «Хорошо, поговори с сотрудниками. Я распоряжусь». «Скажи, пожалуйста, а отец знает о твоих исследованиях?» вздохнул он. «Что за исследования вы имеете в виду?» «Ладно, иди». Отмахнулся Правдин, весьма недовольный. Никто из сотрудников не сообщил нам ничего существенного. Кто-то сюда устроился уже после ухода Сергеевой, кто-то ее прекрасно помнил, но понятия не имел, где она сейчас работает. Девушка скромная, хороший работник, ни с кем из сослуживцев особенно не общалась. Одна женщина вспомнила, что уже после увольнения с Катей случилась беда, ее избили на улице какие-то хулиганы. Катя вроде бы снимала квартиру. Адрес и телефон были в ее личном деле, которое сохранилось в архиве. Вот и все. Выходя из здания, мы обнаружили Правдина, прогуливающегося перед входом. «Ну, узнала, что хотела?» — спросил он. Николай Иванович улыбался, однако улыбка не смогла скрыть его беспокойство. «По-моему, мне нужно позвонить твоему отцу», — продолжил он со вздохом. «Не могу понять, что вас тревожит». усмехнулась я. «То же, что и твоего отца. Твоя безопасность. После убийства этой девицы в Клеопатре ты ведешь себя странно. Вы случайно не решили поиграть в сыщиков? Думаете, у меня есть на это время? Вот уж не знаю. Аня, ты ставишь меня в неловкое положение. Доносить на тебя отцу мне не хочется. А промолчать? Не сделать бы хуже. Какие-то типы однажды уже пытались тебя похитить. Николай Иванович, не надо никому доносить». влезла Сонька. «Ваша стерва Сергеева парня у меня увела. Я хотела взглянуть на разлучницу, вот и все. «Чего же вы сразу не сказали?» Развел руками Правдин. «Так ведь у меня увели, а не я увела. Женская гордость и все такое». «Ну, девчонки». Он покачал головой и пошел к своей машине. «Скажи, что я гений», усмехнулась Сонька. «Ты близка к этому». Мы поспешили убраться подальше от офиса, За нами пристроилась машина с охраной. За последние дни я так к ней привыкла, что по большей части просто не обращала на нее внимания. Но сейчас меня кольнула мысль, может, они нас не только охраняют. Я погнала ее прочь, но лучше от этого мне не стало. «У нас два адреса», — сказала я. «Тот, что в ее личном деле, и тот, по которому она была зарегистрирована. Первый проверить нет проблем». «Позвони и спроси, проживает ли там Катерина Сергеева». Сонька покорно набрала номер телефона. «Простите, я могу поговорить с Катей?» «Да? А вы не скажете...» Через пару минут Сонька закончила разговор и повернулась ко мне. «Никакой Кати молодой человек не знает. Он снимает квартиру три месяца. Кто жил там до него, понятия не имеет. Тогда едем на Ворошилова. Не представляю, как ты будешь объясняться с отцом, если Николай Иванович ему донесет. Не твоя забота. Свинья ты, Нюська. Шестнадцатый дом по улице Ворошилова был новой девятиэтажкой. Двое мужчин в комбинезонах устанавливали железную дверь в подъезде. Старая деревянная стояла возле стены. Сонька в торопях задела ее плечом, и если бы не бдительный дядечка, оказалась бы вместе с ней на асфальте. «Всё ты!» зашипела она, входя в подъезд. «Я на дверь налетела. У меня нервы не в порядке, а виновата в этом ты. Нервируешь, нервируешь». Прикинув, на каком этаже должна быть 57-я квартира, мы вошли в лифт. Этажом мы все таки ошиблись. Пришлось спуститься на два пролета ниже. Нужная дверь оказалась в глубине длинного коридора. Сонька решительно нажала кнопку звонка. Мы услышали переливистую трель, Вслед за этим дверь открылась. Женщина в халате в яркий горох спросила: «Вам кого? Катя Сергеева здесь живет?» Хозяйка обернулась и позвала: «Лидочка, здесь Катюшу спрашивают». Но ее зов вышла женщина лет пятидесяти в таком же халате. Внешне женщины тоже были похожи, но та, что открыла нам дверь, выглядела старше. «Здравствуйте», сказала Лидия. «Я Катина мама». Сонька выпорхнула вперед. Мы хотели узнать, как ее дела. Это Аня, а я Соня. Мы вместе работали в фирме Трио. Да, да. Проходите, пожалуйста, а вот сюда, в кухню. Сестра Лидии, я не сомневалась, что они сестры, так велико было сходство. Закрыла за нами дверь. Мы сбросили туфли и последовали за Лидией. Поколебавшись, хозяйка пошла за нами. До нашего прихода женщины пили чай. мать кати поставила перед нами чашки ее сестра устроилась возле окна значит вы вместе работали да вот пришли узнать катя в больнице ответила лидия со вздохом и пока неизвестно когда ее выпишут она поспешно отвернулась лида мы же договорились покачала головой ее сестра да да все будет хорошо обязательно Мы узнали, что с ней случилось от общих знакомых случайно, потому и пришли. Да, спасибо. Чудовищная история. Она задержалась на работе. Возвращалась поздно, было уже темно. Катюша снимала квартиру на Кирова, Там рядом с остановкой парк. Днем она всегда ходила этой дорогой, так ближе. И в тот раз пошла. Парк совсем маленький. Конечно, не стоило ей этого делать. Но, видно, судьба. Этот тип ударил ее сзади, схватил сумку. У нее в кармане был газовый баллончик. Она попыталась защищаться. Это грабителя, наверное, и взбесило. Он стал ее избивать. Живого места на ней не оставил. В больнице мне сказали. Просто чудо, что она жива. Всего через несколько минут после того, как все случилось, из дома напротив мужчина вышел погулять с собакой. И скорая приехала очень быстро. Если бы не этот мужчина, Катюшу бы не спасли. У нее все было переломано. Даже сейчас врачи не дают никакой гарантии. Она может остаться инвалидом на всю жизнь». Мать Кати села, прикрыв глаза рукой. «Вы пейте чай, пейте!» — обратилась к нам ее сестра. «Спасибо», — ответили мы, не притронувшись к чашкам. «Вот так». Вздохнула мать Кати, убирая руку от лица. Мы сидели в молчании, в соседней комнате заплакал ребенок. Сестра Лиды торопливо поднялась и покинула кухню. «Я сейчас живу у сестры, чтобы быть рядом с Катюшей. Сестра меня очень поддерживает. Не знаю, что бы я делала без нее. «Катя уволила сестреу больше года назад», — решилась спросить я. «Где она работала после этого?» «На главпочтамте. Работа ей не очень нравилась, да и платили немного». Она искала другую работу. Почему же она ушла с хорошего места? Я думала, вы знаете. Вы же работали вместе. Нахмурилась Лидия. Она ушла, потому что... Потому что рассталась со своим другом. Да, конечно. Катя очень гордая девушка. Она не хотела, чтобы... Вы понимаете? Он был ее начальником? Кашлинов уточнила Сонька. Извините, что я спрашиваю. Просто... В общем, разные слухи ходили. Вы сами сказали, слухи. Катя, они были неприятны, вот она и ушла, чтобы ничто ее с этим человеком не связывало. Почему они расстались? Задала я очередной вопрос, хотя спросить в первую очередь хотела о другом. У него ведь была семья. Он гораздо старше Катеньки. Они расстались по обоюдному согласию. Влезла Сонька. Катя его очень любила. Помедлив, ответила Лидия. Она никогда не жаловалась, но я видела. В общем, для нее это было тяжелым испытанием. Не подумайте, что я его в чем то обвиняю. Борис Викторович — хороший человек. Мы с Сонькой переглянулись. Теперь с сомнениями можно проститься. Любовник Кати — мой отец. Это меня совсем не удивило, и все же... Было такое чувство, будто меня наотмашь ударили по лицу. Врачи спасли Кате жизнь. Она перенесла две операции, но... Они не подняли ее на ноги. Помочь могла третья операция. Меня заверили, что шансы есть. Операция была платная, стоила больших денег. У нас этих денег не было. Даже если бы я продала квартиру, их все равно бы не хватило. Живу в райцентре. Катя ничего и слышать не хотела о том, чтобы обратиться за помощью к нему. Но я мать. Я должна была сделать все возможное. И я ему позвонила. Сама. Ничего не сообщив Кате. Он был потрясен, когда я ему сказала, что она в больнице. Оказывается, он ничего не знал. И в тот же день перевел деньги, всю сумму. Хотя они расстались больше года назад, и он вполне мог мне отказать. «Он навещал ее в больнице?» — спросила я. «Нет», — покачала она головой. «Но он ведь помог, это главное. Извините». Лидия поспешно вытерла слезы. «Насколько я знаю, у Бориса Викторовича нет жены», — не удержалась я. «У него взрослая дочь, не замужем, и он считает, что она не поймет, если он...» По крайней мере, так он сказал Кате. Борис Викторович с самого начала предупредил ее, что у них нет будущего. Мою дочь это не остановило. Так как же я могу его винить? Оказывается, папа заботился обо мне. Для начала не худо бы поинтересоваться моим мнением. Конечно, очень предусмотрительно сразу же предупредить девушку. И все таки я вынуждена признать, ореол вокруг моего отца слегка поблек. Все мужики — свиньи. В досаде подумала я. Мой отец — не исключение. «В какой больнице лежит Катя?» — спросила я. «Мы бы хотели ее навестить, если можно». «В областной». Лидия назвала отделение и номер палаты и проводила нас до двери. Мы торопливо простились, И направились к лифту. Ну и что такого? заговорила Сонька. Твой папа завел роман с какой-то девицей. Эко Невидаль. И с какой стати ему на ней жениться? Он честно ее предупредил. Да замолчи ты! не выдержала я. Здрасте, теперь я виновата. Дело вовсе не в том, что папа ее бросил. А в чем? В том, что случилось позднее. Катю изувечил какой-то псих. Юлю сбила машина. По Эсмеральде был повод заподозрить неладное. Меня тоже очень тревожат эти совпадения. Мы вышли из подъезда. Я посмотрела на свою машину и поняла, за руль в таком состоянии никак нельзя. «Прогуляемся», — бросила я Соньке и быстро направилась через двор в сторону переулка. Сонька трусила рядом. «Иногда все кажется подозрительным, а на самом деле это сплошное заблуждение», — увещевала она меня. Сейчас как раз такой случай. Мы узнали об этих девушках, и ты сразу сделала неверный вывод. Я с тобой не согласна. Какой вывод я, по-твоему, сделала?» Развернулась я к Соньке. Она замерла, хмуро меня разглядывая. «Ты решила, что твой отец имеет к этому отношение?» Буркнула она. «Ты тоже так решила», — отрезала я. «Потому что это первое, что приходит в голову». «Ничего я не решала». «Помолчи». Смотри, что получается. Отец заводит роман с Катей. Не знаю, как долго они встречались, но чуть больше года назад они расстаются. У него появляется новая подружка, Юля. «Это только твои предположения», — пискнула Сонька. «Молчи и слушай. Пожалуйста, только не говори гадости о своем отце. Он лучший из мужчин, которых я знала. Просто свинство с твоей стороны лишать меня иллюзий. Допустим, твой папа сменил трех подружек за год». Согласна, это не очень хорошо с точки зрения морали. Но он, в конце концов, не священник, а бизнесмен. И человек свободный. Ладно бы еще жене изменял. Если ты не заткнешься. Валяй, излагай дальше свои гениальные идеи. Катю жестоко избивают. Она в больнице. Причем, по словам матери, ей повезло. Она вполне могла погибнуть. К тому моменту папа расстается с Юлей. А три месяца назад ее сбивает машина. Об этом узнает Смиральда. А потом ее убивают. С девушками происходят неприятности по прошествии нескольких месяцев после разрыва с отцом, сказала я. Убийство и Смиральды вряд ли свяжут с папой, ведь они уже расстались. Она успела завести другого парня. Ты что сейчас сказала? Нахохрилась Сонька. Ладно, не сказала, подумала. Это ты про своего отца так? Соня, у кого из нас голова на бекрень? Я не сомневаюсь в своем отце. Я пытаюсь понять, что за чертовщина происходит. А это не одно и то же? Ладно, скажи мне прямо без всяких этих оговорок. Ты ведь не подозреваешь своего отца в причастности к несчастьям с девушками, нет? Я нет. Но если кто-то будет знать то же, что мы сейчас... Как считаешь, о чем он подумает? Полное дерьмо, — помедлив сказала Сонька и принялась грызть ноготь. У твоего отца достаточно недругов, чтобы воспользоваться ситуацией. Нюся, надо что-то делать. Предупредить твоего папу. Думаешь, он не знает? А Катя и Смиральди знает точно. Для начала нужно выяснить, совпадение это или... Или кто-то все организовал. Нюся, мы не потянем. Не хочешь говорить с отцом, давай обратимся к Вадиму. Его-то это точно заинтересует. Вопрос. Кому и в какой степени мы можем доверять? Да ты что? Нифига себе. То есть я хочу сказать, куда это нас занесло, подруга? Пока об этих странных совпадениях знаем ты и я. Хотя уже нет. Ты имеешь в виду парня, который выспрашивал девчонок из карусели? Он не просто выспрашивал. Он интересовался, слышали ли они от Юли и имя Екатерина Сергеева. Мы о ней с тобой узнали от него. Ну... У тебя нет впечатления, что нас пустили по этому следу? Предположим, имели в виду не именно нас, а любого, кто даст себе труд поинтересоваться Юлиной историей. Меня голова разболелась. Я за тобой уже не поспеваю. Одно радует: у тебя нет черных мыслей насчет дяди Бори. Во всем остальном разберемся с Божьей помощью. Я усмехнулась, и вдруг на ум пришел недавний разговор с правдиным. Если отбросить всю шелуху, он сказал буквально следующее Мой отец собственник по натуре. И ему притеет мысль о том, что его женщина может принадлежать другому. Предположим, что лучший друг неплохо знает моего папу. А я? Я хорошо его знаю. Он замечательный отец и порядочный человек. Порядочный человек, который то и дело меняет любовниц. А когда с одной из них случилась беда, он не поехал к ней в больницу, решив, что и денег будет вполне достаточно. Ага, он должен жениться на ней. Мысленно фыркнула я, раз она теперь калека. Это больше подходит для героя бульварного романа, а не для мужчины из плоти и крови. Я направилась к машине. Сонька шла рядом и помалкивала, тоже погруженная в свои мысли. «Ты сегодня встречаешься с Глебом?» спросила она. «Да, наверное. Если хочешь, я переночую у тебя, раз дядя Боря уехал. У меня были планы, но... Только не надо жертв». Хочешь или нет, разозлилась Сонька. Планы это Пашка. Он хороший парень. Кто спорит? Садись в машину, отвезу тебя домой. Не уся. Мы должны с кем-то посоветоваться. У тебя, конечно, ума палата, но я не уверена, что мы поступаем правильно. Давай с правдивым поговорим. Если Вадим не подходит. Николай Иванович лучший друг твоего отца. Ему мы довериться можем, а он поговорит с твоим папой. «Ну как, как мы сами в этой истории разберемся? «Хорошо, я подумаю». Сонькины страхи были мне понятны. Я и сама отчаянно трусила. «Самим нам не разобраться в происходящем. Как бы своими действиями не навредить отцу? Я должна поговорить с ним. Он вернется, и мы поговорим. Это самое разумное». Высадив подругу возле дома, я поехала к себе и вновь вспомнил разговор с Правдиным. Сегодня он явно не пришел в восторг, когда увидел у нас возле офиса трио. Очень может быть, что трагические происшествия с девушками друга и его беспокоит. Но еще больше наше вмешательство. Скорее всего, он предпочел бы не привлекать к ним внимания. Эсмеральда узнала о гибели Юли, и, по словам подруги, известие это произвело на нее сильное впечатление. Знала ли она о Кате? Вполне вероятно. После встречи с Викой Она стала активно интересоваться всем, что связано с делами отца. И, начав копать, узнала нечто такое. Вслед за Эсмеральдой убивают ее бывшего босса, а он — конкурент отца. Что же она узнала? В любом случае, я уверена, что в этом причина ее гибели. А если все это просто плод моего воображения? В этот момент я остановилась на светофоре и подумала, почему бы не навестить Катю, хотя вряд ли ей что-то известно. И всё-таки. Скорее всего, в больницу я отправилась, не зная, что могу еще сделать, а бездействие меня пугало. Впрочем, возможный разговор с Катей тоже внушал опасения. Что я ей скажу? Да и вообще, стоит ли расспрашивать ее о событиях, воспоминания о которых ничего ей, кроме боли, не принесут? Мне следует думать не только о себе, но и о ней тоже.